«Боже мой!» — сказал Йенс, заглядывая в небольшой пакет и извлек оттуда зазубренный продолговатый кусок дерева. «Эту штуку дорсетские индейцы укрепляют на концах бичей, когда они напали на лагерь оттора они крутили их над головами». «Ну, конечно! Вот что это такое!» — Йенс взял со стола толстый том. «Очень любезно с твоей стороны подумать обо мне!» «Когда увидишь Далласа, передай ему мое спасибо. У меня тут уже побывало несколько человек из нашей съемочной группы, и они рассказали о событиях, происшедших после моего отъезда. Кроме того, я немало прочел об этом». Янс указал на книгу, и Барни вопросительно поднял брови. Это исландские саги на старонорвежском языке. Именно на этом языке они были написаны. Конечно, почти все саги лишь устные предания, которые 200 лет передавались из поколения в поколение, прежде чем были записаны. Однако их точность просто удивительна. Я прочитаю тебе отрывок из саги Торфена Карлсифни и рассказ о гренландцах. Вот. К концу этого времени было обнаружено множество варваров с юга, затопивших все подобной реке. Они вертели в руках шесты, издавая громкие крики Шесты, о которых здесь говорится, и были бичами с такими, как это, штуками на концах Ты хочешь сказать, что Оттор, э, Торфин и все, что действительно случилось с ними, записано в этих сагах? Именно все Конечно, некоторые места опущены и чуть-чуть искажены Но ведь десяти лет, пока саги передавались из уст, в уста долгий срок Зато путешествия, строительство поселения, нападение индейцев, даже мороженое и бык, напугавший индейцев во время их первого визита, все это здесь есть. А там говорится, что с ним случилось потом. Из того, что там написано, ясно, что Оттор вернулся в Исландию или рассказал историю своих приключений другим норвежцам, которые побывали в Винланде. Насчет его дальнейшей жизни существуют различные версии, но все источники сходятся на том, что он стал богатым человеком и прожил долгую счастливую жизнь. Я рад за Оттора. Он это заслужил. Скажи, а там говорится, вернулась ли к нему слайти? Гудрит норвежский ксак. Ну, конечно, я читал заметку об этом в одной из газет. Да, несомненно, ее написал нерекламный агент слайти. Она, где бросает кинематографию ради человека, которого любит и самого лучшего ребенка в мире, и удаляется с ними на ранчо, где водопроводная система не самого современного образца, но тем не менее все очень мило, и где совершенно восхитительный чистый воздух. «Совершенно верно!» «Бедная слайте. Интересно, имеет ли она представление, в каком месте или в каком времени находится это ранчо?» Йенс улыбнулся. «Ты думаешь, это хоть сколь-нибудь важно?» «Пожалуй, ты прав». Йенс извлек из книги фотокопию газетной статьи. «Я сберег это для тебя, надеюсь, что ты зайдешь». На нее наткнулся один из моих студентов и решил, что это позабавит меня. Статья, появившаяся в «Нью-Йорк Таймс», по-моему, в 1935 году. «Заседание прервано в результате скандала», — прочитал Барни. «Заседание Конгресса археологического общества было прервано. Два делегата подрались в вестибюле». Угрозы судебного иска за клевету заявил, что доктор Перкинс пытался ввести в заблуждение научный мир, показав собравшимся осколок стеклянной бутылки, который он якобы нашел при раскопках поселений викингов в Ньюфаундленде. Было объявлено, что это обман, потому что такого рода стеклянный сосуд никогда не встречался в северных культурах, для них он слишком хороший, более того, «Очень напоминает сосуд, используемый для разлива широко известного сорта американского виски», — барни улыбнулся и отдал фотокопию. «Похоже, что Оттуру было нелегко избавиться от пустой посуды», — он поднялся со стула. «Мне неудобно вот так убегать, но я опаздываю на совещание». «Еще одна деталь». В сагах то и дело упоминается имя человека, который имел, по-видимому, огромное влияние на развитие норвежских поселений в Винланде. Он действующее лицо каждой саги, он принимал участие в одном или нескольких путешествиях и даже продал Торфену корабль, на котором тот совершил путешествие в Винланд. «Ну да, это должно быть, как его там, э, Торвольд Эриксон, тот парень, у которого Оттор купил корабль». «Нет». У него другое имя. Его зовут Бьярни Херловсон. Все это очень интересно, Йенс, но мне действительно нужно бежать. Барни уже вышел на улицу, как вдруг до его сознания дошло, что после двухсот лет устных рассказов имя Барни Хендриксон может звучать именно так. «Они даже меня туда всунули», — охнул он. «Проходите, мистер Хендриксон!» — сказала мистер Закер и даже слегка улыбнулась. Она была идеальным барометром, и Барни знал, что его акции в Клаймэктик находятся на небывалой высоте. «Мы вас ждем!» — сказал Элем, когда Барни вошел в кабинет. «Сигару?» Барни положил предложенную сигару в нагрудный карман и кивнул сидящим вокруг стола. «Ну как, нравится?» — спросил Элем, тыча в голову тигра на стене. «Остальное у меня дома, делают чучело». «Великолепно!» — сказал барни. «Но мне ни разу не приходилось видеть такого тигра». Голова была почти ярд длиной, и два огромных кошачьих клыка, каждый не меньше двенадцати дюймов, нависали над нижней челюстью. «Это мечезубый тигр!» — гордо произнесся лям. «А вы уверены, что не саблезубый?» «Подумаешь! Сабля тоже разновидность меча, правда? Эти двое трюкачи, как их там зовут? дайте мне список!» Они организовали что-то вроде сафари, охоту на первобытных зверей, и Клаймектик получает процент с прибыли. Без всяких затрат, если не считать, что они пользуются некоторым нашим оборудованием. Здорово придумано, сказал Барни. Но все, сказала Лем, постучав по столу своей золотой зажигалкой. Я человек компанейский, не хуже других, а может и получше, но пора приступить к делу. Викинг, Колумб имел потрясающий успех. Мы должны ковать железо, пока горячо, и создать картину, которая имела бы еще более потрясающий успех. Вот почему мы здесь собрались. Как раз перед вашим приходом, Барни, Чарли Чанг заметил, что картины на религиозные темы снова начинают пользоваться спросом. «Я не собираюсь это оспаривать», — сказал Барни, но тут же вскинулся. «Элем, неужели вы...» Элем улыбнулся, не слушая его. «И это, — продолжил он, — наводит на мысль о создании самой выдающейся картины на религиозные темы всех времен. Картины, успех которой гарантирован».